Происхождение, составление и источники наказа. Скоро Екатерина нашла для своих идей широкое применение. По ее словам, в одной поздней записке в первые годы царствования и из подаваемых ей прошений, сенатских и коллежских дел и сенаторских рассуждений и толков многих других людей, она усмотрела, что ни о чем не установлено,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 для всего населения империи и по всем предметам законодательства. Для того она начала читать и потом писать наказ комиссии и уложения. Два года она читала и писала. В письме 28 марта 1765 года к своей парижской приятельнице мадам Жоффрен, очень известной в то время своим литературным салоном, Екатерина писала, что уже два месяца она каждое утро, часа по три, занимается обработкой законов своей империи. Это намек на составление наказа. Значит, работа была начата в январе 1765 года, а к началу 1767 года наказ был уже готов. В критическом издании текста «Наказа», исполненном нашей Академией наук, 1907 год тщательно разобран обильный материал, из которого вырабатывался этот памятник, и указаны его источники. Наказ компиляции, составленная по нескольким произведениям тогдашней литературы просветительного направления. Главный из них знаменитая книга Монтескье Дух законов и вышедший в 1764 году сочинение итальянского криминалиста «Беккария» – о преступлениях и наказаниях, быстро приобретшая громкую известность в Европе. Книгу Монтельске Екатерина называла молитвенником государей, имеющих здравый смысл. Наказ составился из 20 глав, к которым потом прибавлено были еще две. Главы разделены на статьи, краткие положения, какими пишутся уставы.